Глава двадцать пятая. Опорный пункт и начало тренировок. Глава Золотой Школы молча читал отчет по текущей обстановке в городе и тех разрушениях, которые были вызваны вторжением белых драконов и противостоянием содержимым Яном Александровым. Ему приходилось прилагать значительные усилия, чтобы оставаться спокойным, но даже так. Продолжая читать о количестве разрушений и смертей магов, представителей школы, простых людей, Он начинал непроизвольно сжимать руки. Хотелось что-то разрушить или убить кого-то из серебряного мира. Итоги вторжения оказались настоящей катастрофой. Территория школы была разрушена почти на треть. Город пострадал чуть меньше, но это касалось только инфраструктуры. Потери же среди населения стали настоящей катастрофой. Врак использовал при нападении существ, сумевших воспроизводить себя в неограниченных количествах, пользуясь телами убитых горожан в качестве инкубаторов. Отчасти именно из-за этого нападение было настолько эффективным. Подкрепления из соседних городов, находящихся под покровительством школы, оказались вынуждены столкнуться с ардой тварей, имеющих высокую сопротивляемость к большинству обычных заклинаний. Катастрофа это ещё мягко сказано. Глава яростно сжал зубы, а свиток в его руках в один миг вспыхнул ярким золотистым пламенем, мгновенно превращаясь в пепел. Не сдержался, таки. Сразу после того, как с последней дворяню в городе было покончено, он созвал собрание белого совета и уже несколько дней ждал, когда его старейшины прибудут в город. У него имелись кое-какие очень щекотливые вопросы к ним, и на этот раз глава школы окончательно решил закрыть все Особенно это касалось способа захвата мальчишки с Радословной, оказавшегося невосприимчивым к магии и зачарованию. Что-то подсказывало главе, что некоторые из старейшин могли знать о необычной устойчивости парня. Стрихнув пепел от сожжённого свитка, глава глубоко вздохнул. Он последние дни постоянно возвращался мыслями к предложению, поступившему из серебряного мира от того человека, пускай оно казалось рискованным. Но в свете произошедших недавно событий это был отличный шанс ударить одновременно как по белым драконам, так и по самому императору, разом уничтожив оба гнёйника и решить уже окончательно этот вопрос. Драконы бросили одно из великих школ Золотого мира вызов? Что ж, он и школа примут его и сделают так, чтобы все великие силы проклятого Серебряного мира содрогнулись в ужасе. Это уже как-то слишком, Ян, заметил Белый Тигр. Да, они похожи, но магу его уровня силы невозможно прожить столько лет. К тому же, мы совершенно точно знаем то, как начинался его путь в качестве правителя. Зачем администратору целого мира создавать военные объединения, ставшие позже кланами во время веков вторжений, если у него есть доступ к продвинутым технологиям трибунала? Он прав, носитель согласился с Тигром Седьмой. «Утверждать, что это именно император, пока рано. В информационных блоках об этом человеке имеются лишь сведения общего характера». «Я и сам видел. Перечень данных об этом человеке оказался, на удивление, скудным. Родной город, образование, некоторые несущественные факты из биографии, которые мне ничего не сказали, и на этом все. Жаль, но больше никаких данных об этом человеке здесь не имелось». Ена на мгновение оторвался от просмотра консоли, ответив Тигру. Согласен, здесь есть некоторая несостыковка, но будем всё же на всякий случай держать этот вариант в уме. Будем? Чего же не держать? Кевнул Тигр. Ты лучше посмотри, что ещё можно интересного найти в этом терминале. В этом я был с ним согласен, вернувшись к изучению разблокированной консоли, и краем глаза отмечая, как Алиса ходит между рядов рабочих мест, изучая иссохшие скелеты и погасшие экраны терминалов. Я продолжал рыться в информации, пытаясь найти что-то полезное. Во многом люди трибунала не отличались от тех, что жили сейчас в серебряном мире. Мне на глаза попадались какие-то деловые и личные переписки, не несущие какой-либо значимой информации, таблицы и технические данные. куча рабочей документации и очень мало чего-то действительно полезного. Как я уже говорил белому тигру, это был лишь самый рядовой опорный пункт, один из сотен, которые раньше находились в серебряном мире, и у него был чётко очерченный список задач. И главной, естественно, считалась задача поддержания целостной структуры реальности. Не могу сказать, что у них это хорошо получилось. Носитель вставил своё замечание конструкт Ты уже научился иронизировать, Сельмой? спросил я, всё больше поражаясь изменениям, которые происходили с ним. Не понимаю, о чём вы говорите, носитель. К сожалению, найти ещё что-то полезное в разблокированном терминале не удалось. Сама консоль управляла одной из функций опорного пункта, обозначенной как контроль слияния пластов. Не знаю, что это такое, но звучит внушительно. Помимо этого терминала, нам удалось найти ещё несколько незаблокированных но ничего нового узнать не получилось. Ладно, давайте глянем другие помещения опорного пункта. Согласно данным, которые мне удалось вытащить из системы, здесь должны быть два складских помещения и комната охраны. Их бы проверить в первую очередь. А еще был какой-то пункт связи. Его бы тоже посмотреть не мешало. Алиса и Ишка Фель возражать не стали, явно чувствуя себя не в своей тарелке вокруг десятков скелетов. Удивительно, но даже обычно невозмутимая сестра сейчас казалась немного нервной. К сожалению, складские помещения после того, как мы с Сергеем почти час потратили на открытие дверей, оказались совершенно пусты. Это, конечно, разочаровывало. То же самое касалось и помещений охраны, в которых, кроме пары терминалов и нескольких скелетов, также ничего не было. Такое ощущение, что здесь кто-то побывал до нас и всё успел вычистить. сказал белый тигр, осматривая полупустую комнату. Не исключено, что так и было. Мне тоже казалась странной вся эта пустота. По дороге к последней интересующей нас комнате я решил заглянуть в жилые помещения, на всякий случай. Мне стало интересно, было ли там всё так же вычищено, как на складе и у охраны. Оказалось, что нет. Типовые каюты Куда проще и меньших размеров, чем в связи единства или на корабле трибунала, всё ещё хранили личные вещи персонала. В некоторых каютах мы обнаружили ценные магические артефакты, в основном защитного назначения, но куда важнее оказалась другая находка. Сразу в нескольких каютах я обнаружил слитки хорошо знакомой формы сферум трибунала, то чего мне так не хватало всё это время. Высококачественный материал развития. Странно, что в той же связи единства я так и не смог найти ничего подобного, а здесь, в обычном опорном пункте, пожалуйста, скорее всего, магические материалы должны находиться в запечатанном строении в экстранмерном мире связи единства. Носитель сказал седьмой. Я всё ещё не нашёл способа взломать печать. Поэтому найденный вами сферум сейчас будет очень, кстати, возможно, опираясь на него, нам удастся чуть приблизиться к шестому кругу. и вернуть вам контроль над воплощением стихии. Как и обещал, я разработал несколько методов, которые помогут взаимодействовать с ним, ну или хотя бы с помощью Сфирума закрепиться на пятом круге, стабилизировав его. А вот это уже были хорошие новости. Как и то, что Сфирум мы смогли найти в ещё трёх комнатах. С того момента я стал богаче на 30 полноценных слитков. И этот факт грел мне душу больше, чем все находки в связи единства за исключением, пожалуй, только зала с порталами. Что же касается пункта связи, то обнаруженное там стало большим сюрпризом. Но прежде нам с седьмым пришлось потратить несколько часов на попытки взлома хоть и простого, но всё же замка. Магический конструкт явно получал удовольствие от каждой решённой магической головоломки. Само помещение связи оказалось относительно небольшим. Здесь, в отличие от других комнат опорного пункта, находилось множество включённых терминалов странной конструкции, которых я до этого ещё никогда не видел. Возле каждого терминала располагалась панель с горящими на ней индикаторами. Некоторые из них горели ровным голубоватым цветом, другие мигали алым или жёлтым цветами. Имелись и багажщие. Седьмой, ты можешь разобраться, как с этим работать? Спросил я, окидывая взглядом сверкающие разноцветными огнями панели перед терминалами. "Дайте мне немного времени, носитель. Вначале давайте проверим сами консоли. Уверен, там должны находиться базовые инструкции и управление". Послушав его, я склонился над одним из терминалов. В это же время Алиса, которая сначала из изучения опорного пункта предпочитала молчать, вдруг подала голос. "Этот символ похож на тот, что использовался в храме под Золотой школой". Она указала на золотистый индикатор, на котором был изображён круг с точкой внутри и двумя линиями возле. "Храми? Ты говоришь о сооружении трибунала под школой?" понял я. "Думаю, да. Возможно, эти символы являлись обозначениями сооружений трибунала? С другой стороны, в таком случае здесь их слишком мало. Уверен, у такой структуры должно быть намного больше сооружений подобных тем, что находятся под школой", размышлял я вслух. Попробуйте нажать кнопку с символом глаза, носитель. Мои размышления прервал седьмой, и я сразу же последовал его совету: на еде на панели нужный индикатор, горящий зелёным цветом. В этот момент в комнате связи вдруг раздался громкий голос, заставив меня и Алису вздрогнуть. Внимание! Потеря 92% временных линий. Высокий уровень расслоения реальности. Запуск протокола Парадокс отклонён. Запуск протокола Второй шанс отклонён. Экстрамерный каскад зафиксирован в 6 точках соприкосновения структуры с отсветиями миров. Требуется связь с инициативой Трибунал. Запуск протокола Ганимед приостановлен приказом главного администратора. Прошу связаться с инициативой Трибунал. Что это значит? Мы несколько секунд прислушивались к тишине после зачитанного неизвестным голосом сообщения, но ничего, кроме собственного дыхания больше не услышали. Воу. Я ничего не понял, но звучало внушительно, сказал Белый Тигр. Думаешь, это было какое-то предупреждение? Понятия не имею. В этом терминале стоит мастер-пароль на целом блоке каких-то данных. Седьмой не может пробиться через него. Но зато, как видишь, получилось немного разобраться с некоторыми функциями панели управления. Например, клавиша, которую я нажал, отвечала за последнее принятое этой станцией сообщение. А когда оно сюда поступило? Заинтересовался фамильный бог. Ну, указан срок в 20 лет. Не так уж и давно. Ты, кстати, слышал, голос сказал, что какой-то протокол гонимет был установлен приказом главного администратора? А это тот самый тип, что подозрительно похож на нашего императора. Да, слышал, но всё ещё сомневаюсь, что он и наш правитель одно лицо. Возможно, они родственники? Всё может быть. Согласился со мной Тигр. А что другие кнопки? Вы с Ильмой разобрались в их значении? Отчасти. В основном присутствующие здесь клавиши и их сочетания отвечали за связь с заранее настроенными пунктами связи других миров. Это был некий быстрый доступ к самым важным объектам, с которыми когда-то взаимодействовал этот опорный пункт. Впрочем, далеко не все индикаторы отвечали за связь как таковую. Некоторые кнопки предназначались для взаимодействия с кем-то или чем-то отдельным. К сожалению, кроме того сообщения, ни на какие больше нажатия консоли пункт связи не реагировал. Либо объекты, с которыми мы пытались связаться, были сейчас недоступны, либо не хотели отвечать. Скорее всего, и логичнее всего первое. Поняв, что больше ничего интересного найти здесь не сможем, мы с Алисой направились на выход. Жаль, но сам портал, как и первый, был для нас абсолютно бесполезен. Местоположение вдали от жилых районов делало его практически непригодным для нашего возвращения. Конечно, можно было бы, используя орнитоптер, отправиться на поиски обжитых мест, но я пока оставил эту идею на потом. Остался ещё один портал, и, возможно, он приведёт нас к нужному месту. Сгодился бы даже простой провинциальный посёлок, расположенный на том же материке, что и родной город М. На улице оказалось, что наше исследование опорного пункта сильно затянулось. Снаружи стояла глубокая и беспроглядная ночь. Темнота была такая, что я с большим трудом различил конструкцию орнитоптера, находящегося неподалёку. Благобоевая броня мгновенно подстроилась под изменившуюся обстановку и включила режим ночного видения. Окружающий мир стал серым, но зато всё было хорошо видно. Давайте возвращаться в связь единства. Нам следует немного отдохнуть и заняться разведкой третьего портала уже завтра, сказал я Алисе и Тигру, двинувшись к орнитоптеру. Подняв летательный аппарат, я сделал круг над опорным пунктом, осматривая его сверху. Нужно будет сюда наведаться ещё раз, более основательно обыскать жилые помещения и попытаться всё же разобраться с местными терминалами связи. Уверен, и в связи единства тоже должны были находиться подобные консоли и помещения. После этого я развернул орнитоптер и направил его ко всё ещё открытым вратам. Здесь среди город следить его было почти невозможно. потому я не стал гасить его, рассчитывая в любой момент вернуться через него в своё сединство. Я действительно ощущал некоторую усталость, но всё же несколько десятков слитков Сфирума, находящихся в походной сумке и приятно оттягивающих мне плечо, придавали хорошего настроения. С помощью этих материалов я смогу наконец-то стабилизировать свою магическую силу на пятом круге, и возможно, мне даже удастся приблизиться к уровню великого мастера магии. К тому же Седьмой уже некоторое время назад отчитался, что сумел создать сразу несколько сильных магических движений, которые мне, чего уж греха таить, хотелось бы опробовать. Вернувшись в связь единства, Алиса Сышкафелим отправились в жилую зону. Сестра по её словам сегодня узнала очень многое и сейчас хотела это осмыслить в процессе медитации. Но ну, а белый тигр просто собирался хорошо поспать. О чём мне приминул сказать всем, хоть его об этом никто и не спрашивал. Я же сразу после того, как принял душ, который он настоящее чудо, отлично работал в связи единства, занялся профилактической чисткой одинокова. Лишь только после того, как все неотложные дела были сделаны, отправился в экстрамерный мир, наполненный магической силой, не забыв прихватить с собой сферум. Думаю, после тренировки было бы неплохо проверить каюту персонала. Появилась в моей голове вполне очевидная мысль. Наверняка же здесь тоже должны быть редкие и полезные материалы. Это хорошая мысль, носитель, согласился со мной седьмой. Ладно, пойдём разберёмся со Сфирумом и заодно посмотрим, что за заклинание ты там придумал, ответил я, шагнув в портал-переход, ведущий в магический экстрамерный мир.